и познакомился с милой девушкой из сервисного отдела. с м у г л е н ь к о й х о р о ш е н ь к о й родом из Бомбея, тут почти весь обслуживающий персонал из Индии, Филиппины или Индонезии. — Ревнуешь, жена? — Правильно, будешь знать, как выпускать орла из клетки. И вот э т о с а м о е чати, то ли п л е н е н н ы е моей красотой и обаянием, то ли, что вероятнее, в расчете на чаевые, завела меня в такое местечко, которое от пассажиров хранится в тайне. В трюме рядом с холодильником